Глава вторая, где речь идет о женской злопамятности, девичьих мечтах и унитазах. В жизненных реалиях Иваны-дураки встречаются куда чаще, нежели Василисы-премудрые. Вывод, сделанный Евдокией Ясноокой, девицей купеческого сословия на основании собственных наблюдений. 16 лет спустя. «Дуська! У него новая любовница!» Вопли единоутробной сестрицы выдернул Евдогею из сна, в котором она, Евдокия Варфеновна Ясноокая, девица двадцати семи с половиной лет, едва не вышла замуж. Открыл глаза и увидев знакомый потолок с трещиною, которую заделывали каждый год, а она все одно выползала. Евдокия выдохнула с немалым облегчением. Приснится же такое. Замуж ей не хотелось. Вот совершенно никак не хотелось. А спать так напротив. Дуська, ну сколько можно дрыхнуть? алан упала на перину. Подвинься. Чего опять? Евдокия с трудом подавила зевок. И в кого она пошла такая совинной натурой? Известно в кого, в батюшку покойного, которого она помнить не помнила, но знала, благодаря тому, что сохранилась свадебная дагерротипическая карточка, еще черно-белая, но весьма выразительная, и, глядя на нее, Евдокия со вздохом обнаружила в себе именно батюшкины черты. Парфен Бенедиктович, купец первой гирдии, был на сад невысок, И обирен телом. Рядом с ним даже матушка, Уж на что внушительной уродилась, Выглядела тонкой, изящной. И свадебное платье из белой грани Разновидность парчи. купленной по сорок сребней за аршин. Немыслимые траты, их любезная Модеста Боря себе не позволяла. Придавала ей обличью Неизъяснимую хрупкость. Хрупкость эта, пусть существовавшая исключительно на снимке, всецело отошла Аленке. На долю же Евдокии достались матушкиной выносливость, упрямство и не по-женски цепкий ум. «Вот и куда ей замуж? Спаси и сохрани, жена заступница «Чего опять?» Евдокия все ж таки зевнула. «Рань, ранняя! Небось только кухарка и встала». И Аленка с ее влюбленностью, чтоб ей к Хельму провалиться. Не Аленки, конечно, все ж таки сестра, хотя порой злости на нее не хватает, а влюбленности. Правда, другое дело, что Хельму хвостатому онная влюбленность вовсе ни к чему, но... Поутру мысли были путанными, что собственная коса. — У него новая любовница, а вдруг он на ней женится? — с надрывом произнесла Аленка. — Кто? — И на ком? Евдокия почесалась. Спина зудела. И бок. И неужели в перине клопы завелись? Вроде ж проветривали. Мадеста Архиповна не терпела в доме беспорядку. И регулярно в чистку отправляли. А оно чешется. Или не на клопов, а на Аленкину любовь. Реакция. Он Аленка очки потолку. Понятно. Он. Который тот самый, чье имя Аленка стеснялась произносить вслух, существовал в единственном и неповторимом экземпляре. «Не женится», — уверенно сказала Евдокия, давясь очередным зевком. «Думаешь?» «Знаю». «Откуда?» Аленка и в простой батистовой рубашке умудрялась выглядеть прересно. Рядом с сестрицей Евдокия оказалась себе еще более неуклюжей, тяжеловесной, нежели обычно. Хотя и не зрилась на Оренку. Она ж не виновата, что красавица ее родилась. оттуда? Если на предыдущих не женился, то и на новой тоже. И вообще, выкинула бы ты из головы эту дурь. Бесполезно просить. Любовь, это не дурь, это очень даже серьезно. В неполные 17 лет. А если Евдокия не знает, то это от врождённой чёрствости. В том-то и дело, что знает. И про семнадцать лет, и про любовь, которая непременно одна и на всю жизнь. И про то, что случается, если этой самой любви поддаться. Евдокия вздохнула и закрыла глаза. «Не уйдет же». Сестрица, как и все жаворонки, пребывала в том счастливом заблуждении, что и прочие люди, вне зависимости от того, сколько поздно они ко сну отошли, обязаны вставать вместе с солнцем и в настроении чудеснейшем. А если у них не получается раннему подъему радоваться, то исключительно от недостатка старания. «У него каждую неделю новая любовница, и нынешняя ничем от прошлых не отличается, пробурчала Евдокия. Аленка же, обдумав новость, с этой точки зрения сказала. «Да, пожалуй, что. Но тут пишут. Вот». И статейку под нас сунула. «Газетенка вчерашняя. Из тех, которые маменька точно не одобрит. Но Аленка маменькиного гнева не боится. Как же только охальник о ее великой любви пишет». Тьфу, попишут и перестанут. Аленка тряхнула светлой гривой и неохотно признала. «Ты права!» «Конечно, права. Евдокия всегда права. Особенно в шестом часу утра, когда глаза срипаются. Аленка же, утешившись, уходить не спешила. В пустом сонном доме ей было скучно». «И разве он не прелесть? Скажи, Дуся!» Она прижала скомканный, небось бойся зацелованный до дыр, лист к груди. «Это судьба, Дуся, это судьба!» «Ага!» Евдокия, которая терпеть не могла, когда ее называли Дусей, поскребла свою ступню, раздумывая, чем заняться. «Вставать не хотелось, холодно, вот же ж топят по новому парам, а все одно холодно и тоскливо, пусть бы и весна в самом разгаре». «Маменька-то уверяет, что будто бы Дусина тоска мужиком лечится, и все перебирает возможных женихов, и каждый перебор скандалом заканчивается. И ведь не объяснишь же, что Евдокия просто-напросто замуж, неохота!» «Эх, еще немного, и начнет она Алёнке с ее влюбленностью завидовать. Хотя нет, Евдокия глянула на духотворённое личико сестрицы, Мы с Рями уже пребывавшей в храме и ржены заступницы и перекрестилась. Чур ее, хватит, налюбилась уже. Лучше о пане Острожском подумать с его пропозициями. Бумаги, над которыми Евдокия и засиделась допоздна. Шахты медные, приграничье, бурятовка. Там и вправду добывали некогда медную руду, но еще до Первой войны забросили. Ныне же выходило, что если паровые махины поставить, Вглубь за жилою уйти, то можно добычу возобновить. И красивый прожект получался проработанный. Да -то. только серые земли рядом. «Ничего-то ты не понимаешь!» Вздохнула Аленка, сбив с мысли. Она потянулась и срезала с кровати. На газетку оставила. «А вось прочтёт сестрица старшая и проникнется». «Кожа прониклась по самую макушку». Евдокия фыркнула и закрыла глаза. Сон не возвращался. С полчаса она упрямо лежала, ворочаясь боку на бок. А потом сдалась таки и выбралась из-под пухового одеяла. Потянулась до хруста в косточках. Подняла руки над головой и качнулась сначала влево, потом вправо и к ногам, к пальцам, что выглядывали из-под полы сатиновой рубашки. Присела пяток раз, широко руки разводя. Раньше Евдокия еще и прыгала, потому как Аленкина наставница агрецких кровей уверяла, будто бы прыжки на месте немало способствуют ускорению тока крови, а желчи вовсе на раз выводят. Она и сама скакала. Смешно вытягивая шею, пытаясь даже в прыжке спину держать. Ну да, в наставнице той пуда три веса всего, а в Евдакии всяк поборе будет. От того маменька слезно просила не блажить. Люстра в гостиной от прыжков качается, а она дорогая, богемского хрусталя, в том годе только куплена. Вы же, пан Себастьян, надо полагать о подобных мелочах вовсе не задумываетесь. Обратилась Евдокия к снимку, который получился на редкость удачным, узкое лицо с чертами изящными, пусть и несколько рисковатыми, с широким подбородком и на редкость аккуратным носом, именно таким каковой должен быть у шляхтича голубых кровей. Евдокия потрогала собственный кур носы и с И скулы-то у пана Себастьяна высокие, И лоб тоже высокий, Образцово-показательный, И брови вразрет, И очи черные, И взгляд с прищуром. Будто бы известно ему нечто про Евдокию, Чего, быть может, сама она о себе не знает. И вообще не на средний князь Виверский Весь из себя от макушки до пяток «Княжьи пятки, конечно, ее видеть не доводилось, но фантазией она обладала развитой, а потому живо представила их. Белые, аккуратные, самых аристократических очертаний. Великолепен!» Тфу! «Надо полагать, часу не пройдет, как статейка отправится в Валенкину тайную шкатулку к иным снимкам. Еще там имелась веточка сухой лаванды и синяя атласная лента». Какое отношение вышеупомянутые предметы имели к Себастьяну Биверскому, Евдокия не знала, и признаться знать не хотела. Она вздохнула и перевернула страницу, желая скрыться от этого лукавого и такого выразительного, прямо-таки издевательского взгляда. Нет, Евдокия была девицей в целом справедливой, но вот к ненасредному князю Биверскому она испытывала крепкую неприязнь, и дело было отнюдь не в нем самом. Евдокия подозревала, что о существовании ее пан Себастьян не помнит, а о чувствах к нему и всему роду князей Вевецких и вовсе не догадывается. Начать следовало издалека, пожалуй, еще со счастливых времен матушкиного девичества, кое проходило в местечке со звучным названием Чернодрынье. Спокойное, славилось оно на все королевство горячими серными источниками, На которые съезжались по лету заможные панны и панночки, крепить слабое женское здоровье, а заодно приглядываться к кавалерам. Здесь в моде были легкие скоротечные романы, фирменные паровые котлеты из куриных грудок и соломенные шляпки, магазин которых и держал купец второй гирдии Архип Полуэктович. Был он дельцом, не сказать, чтобы успешным, но кое-как умудрялся свести концы с концами, всерьез подумывая о том, чтобы расширить ассортимент лавки за счет атласных рент и гребней, которые вырезали в местной мастерской. Однако планы и оставались планами. По Ерику денег на расширение у Архипа архипополуэктовича не имелось. Все уходили на содержание супруги и четверых дочек. Мадеста была старшей. Она и запомнила тот ужасный день, когда в лавку заглянула высокородная гостья. Кто не слышал о Катарине Виверской, каковая предпочла Чернодрынье за морским бирюзовым водом? Княгиня поселилась в лучшем отеле «Чернодрынская корона», заняв сразу весь этаж. За три дня она успела посетить купальни, минеральную лечебницу, где приняла стакан серной воды и все более-менее приличные ресторации, из которых предпочтение отдала той же короне, грамогласно заявив, что местный повар знатно готовит фуагра под семевойским соусом, что вызвало небывалый ажиотаж и позволило поднять цены втрое. И вот теперь она заглянула в лавку купца Архипа Полуэктовича. Модеста запомнила и сухое широкоскулое лицо княгини, и перчаточки ее невообразимой березны, и моднейшее платье в морскую полоску. И, конечно же, взгляд, каковой после, пересказывая события того трагического дня, называла равнодушным. Княгиня соизволили перчаточку снять, передав сопровождающему ее мэру, который пыхтел, потел и держал под мышкой лысую собачонку гости. Мэр передал перчатку помощнику, а тот – личной горничной княгине. Катерина Биверская сняла шляпку с деревянной головы и выбрала дорогую из выписанных Архипом Пулуэктовичем на пробу, примерила, кинула взгляд в зеркало Искривилась. Боги милосердные, какое невыразимое убожество! Сказала она, и все, кто вошел в лавку, закивали, соглашаясь. Тем же вечером вестник разразился обличительной статьей о том, как некие недобросовестные торговцы подсовывают отдыхающим негодный товар. Статью Модеста Архиповна сохранила как и истовую неприязнь, не столько к самой княгине Велерьской, ставшей невольной причиной отцовского разорения, сколько ко всем верможным господам. В тот же год, стараясь хоть как-то помочь семье, над которой нависла угроза потерять не только лавку, но и дом, шестнадцатилетняя Модеста приняла предложение Парфена Бенедиктовича, купца первой гильдии, разменявшего шестой десяток, но вдового, бездетного и весьма состоятельного. Свадьба состоялась уже в Краковере. После венчания счастливый новобрачный, выслушав неискренние поздравления от не очень счастливых родичей, весьма болезненно воспринявшихся сию новость, увез супругу в свадебный вояж. Нельзя сказать, чтобы Модеста Архиповна тяготилась за мужеством, Супруга она уважала безмерно за спокойный нрав, рассудительность и деловую хватку, которой, собственно, ее отцу не хватало. И когда Парфен Бенедиктович скончался в возрасте 63 лет, горевала вполне искренне. Впрочем, скорби она предавалась недолго. Ровно до того дня, когда обиженная завещанием Парфена Бенедиктовича родня выступила единым фронтом, подав на скорбящую вдову в суд. Он затянулся на год. Об этом времени Модеста вспоминать не любила разом мрачнее. Она чувствовала за собой правоту, но высший суд, председательствовал, в котором никто иной, как тогда уж решил иначе, признав вескими доводы, что слабой женщине самой не управится с хозяйством, князь постановил отдать племянникам покойного, с малокурни, соливарню, приносившую княжеству немалый доход. И долю в верфях. За Модестой же остались городской дом, поместье с дюжиной деревеньек, приносивших стабильную, хотя и невеликую ренту, и маленький фаянсовый заводик. «Женщине хватит!» — громко заявил князь, отмахиваясь от ходатайства. И эти слова ранили нежную душу Модесты. Следующие десять лет Модеста, и все чаще Модеста Модестой Архиповной, с должным почтением и придыханием, доказывала князю, скоро неправ он был. Хиреющий заводик, фаянсовая посуда давным-давно перестала пользоваться должным спросом. Она переоборудовала, хотя и пришлось для этого продать и особняк, и личные Парфеном Бенедиктовичем даренные драгоценности. Родня покойного зато и в дыхании наблюдала». Уверенные в том, что затея упрямой вдовицы обречена на провал, они даже перестали злословить, и сами не замечали, как настороженное внимание подстегивало Модесту. фаянсовая посуда? О, нет!» Модеста точно знала, что именно будет производить. «Диковину, виденную в Агриции, и произведшую на юную купчиху куда большее впечатление, нежели всем известная башня с часами. Да и то!» Что она дома башен не видала. Вот унитаз — дело иное. За унитазом будущее, светлое, фаянсовое. Видимо, упорство вдовы пришлось по душе ватану-дарителю, а может, и ржена-заступница, оскорбленная княжьим выпадом, все таки хоть богиня, а тоже женщина, одарила милостью, но дело пошло. Модеста изловчилась и открыла на Королевской улице лавку, города, поименованную «Фаянсовый друг», у входа в которую поставила два унитаза. Правда, дабы окрестный люд решенный всяческого понимания и чувства прекрасного, не пользовал упомянутых друзей по прямому их назначению, посадила в унитазы эльфийские шпиры. И колючие, бледно-золотистые елочки, славящиеся капризным норовом, принялись. Не прошло и двух лет, как Модеста расширилась. Помимо унитазов, каковы и выпускали аж в четырех вариациях. Для прислуги, для гостевых комнат, для мужских и дамских нужд. Посредние украшались птичками и розанами. Ее заводик освоил и горшки для шпиров, и фаянсовые расписные рукомойники, мыльницы, и массивные емкости для шампуней. Модеста прикупила фабрику, что выпускала глазурованную плитку – а заодно и почти разорившуюся соливарню, последнюю исключительно из упрямства. Она полюбила бархаты и меха, каковы носила даже летом, пусть бы и полагались ей дурно вкусием. Но Модеста пребывала в счастливой уверенности, что богатство свое надо демонстрировать. Иначе откуда люди узнают, что к ней многоуважаемой Модесте Архиповне надлежит относиться с почтением? К 27 годам она вернула себе все имущество покойного супруга, каково и почитала своим. Завела лысую собачку точь-в-точь, точь как у княгини, и мужа, эльфа. посреднем Модеста Архиповна особенно гордилась. И надо сказать, Эля Эль-Акхари, которого именовала ласково Лютиком, любила вполне искренне. Он же, так и не освоившийся в чужой стране, к супруге относился с трепетной нежностью. Впрочем, любовь ее никоим образом не повлияла на деловую хватку, и до посредних дней беременности, которая в отличие от первой протекала легко, не изматывая женщину дурнотой и слабостью, Мадеста занималась делами. Имущество пребывало. То конопляный заводик подвернется, то мануфактурка какая захеревшая, то вовсе угольная шахта. Одно к одному, к тридцати годам Модеста Архиповна первый миллион заработала. Но не сказать, чтобы сильно тому радовалась. Хозяйство-то большое, и за всем глаз и глаз нужен. Управляющие, конечно, были, но надолго они при купчихе не задерживались, отчего-то наивно полагая, будто бы бабский разум не в состоянии проникнуть в хитросплетение бухгалтерского учета. «Воруют!» Сокрушалась Модеста, вышвыривая за дверь очередного управляющего, который слезно крялся, что непременно исправится и наворованное вернет. Модеста не верила и отвешивала оплеуху, а если совсем уж не в настроении была, то и пинка. Телом она была крепко, богата, оттого оплеухи выходили доходчивыми. «Так и жили!» С самого раннего детства Евдокия привыкла к тому, что маменька ее, пусть строгая, но без памяти дочь любящая, все время при деле находится и отвлекать ее не сред. Евдокия росла среди бумаг, бухгалтерских книг и счетов. Она рано освоила язык цифр, научилась отречать фарфор от фаянса, а фаянс от майолики и разбираться в тонкостях под глазурной росписи. Семейное дело было куда интереснее кукол и подружек, тем паче с посредними у Евдокии не ладилось. Скучно ей было, что с детьми, что с нянькой. Пусть бы она знала все девять регента в еверском цмоке, о сказок с присказками и вовсе бесчетно. Но от няньки Евдокия сбегала, пробираясь в маменькин кабинет. Она пряталась под столом и сидела тихо-тихо, перебирая гранатовые косточки абака. «Запомни, Дуся!» В короткие минуты отдыха Модеста Архиповна брала ребенка на колени. От матушки пахло хорошо, книжной пылью, чернилами и тяжелыми цветочными духами. «Истинная свобода женщины! Вот она!» И Модеста Архиповна выкладывала башенки из монет. «Будут у тебя деньги, будешь сама себе хозяйка, и никто-то тебе словечко не скажет. Вот медь, за нее можно купить конфету». «Или две. Но, петушка, ты съешь и забудешь, и монеты уже не останется». Медные башенки были самыми высокими, и Евдокия с преогромным удовольствием рушила их. Тяжелые монеты катились, и маменька хмурилась. «Не сред, так с деньгами обращаться». Она заставляла Евдокию собирать все деньги до последнего медня. Деньги Евдокии нравились, медни были разными, одни новенькие и блестящие, с чеканным королевским профилем на аверсе и двуглавым орлом на реверсе, другие уже пожившие и потерявшие блеск. И король на них смотрел, будто бы с прищуром, хитро, аккурат, как мясник, которого маменька в глаза называла жуликом. «А кто, как не жулик, если за корейку просит аж полтора сребня? где это виданы такие цены?» Чем старше становились монеты, тем сильнее менялся король. На совсем уж древних затертый королевский рик был неразличим, а орлы и вовсе покрывались характерной прозеленью. «Вот серебро!» — учила маменька, позволяя взять увесистую монету. «В одной серебрушке десять медней, но десять медней ты вряд ли выменяешь на одну серебрушку». Золото было тяжелым, нарядным, Его евдоки разрешали держать, и она, пробуя монету на зуб, выстраивала башни. Один злотень, десять сребней, а если в меди, то и вовсе много получается. Маменька, видя этакую старательность, умерялась. Разумницей растет, вся в родителей. Наставники, нанятые Модестой Архиповной, пусть одевились этой блажи. Где-то видано, чтоб девицу обучали не шитью. Но математике с астрономией». «К делу подошли серьезно». «Да и Евдокия оказалась благодарной ученицей, жадной до нового». «Вот только упертой, что твоя коза». Это маменька поняла, когда вздумала доченьку любимую, в восемнадцатый год разменявшую, замуж выдать. И ведь супруга подыскала хорошего, разумного, сильного. А что слегка рябенького, оспою побитого? «Так с ж воду не пить». Зато хоть и хваткий, но тихий, не буянистый. Ко всему, из шляхты. Очень уж архипов не хотелось со шляхтой породниться. «Не пойду», — сказала Евдокия, поджав губы. «Он мне не нравится. И вообще я замуж не хочу». Маменька попробовала было призвать дочь к послушанию, но выяснилось, что упрямством Евдокия пошла не иначе, как в маменьку. Скандалили месяц. Не разговаривали еще два, и Лютик, который сорами тяготился, тщетно взывал к разуму что супруги, что падчерицы. Закончилось все проводами очередного управляющего, а ведь показался-то разумным человеком и несказанной обидой, кою вновь нанес Модесте Архиповне князь Виверский. «Это ж надо было взять и не пригласить достопочтенную купчиху на купеческое собрание. Чем она иных хуже?» А еще нашлись доброхоты, донесшие небрежное князем брошенное. «Бабе-бабье!» «Вот так, значит? Бабе-бабье? Небось, налоги-то взыскивает, наравне с иными мужиками. А в собрание, значится, лезть не моги?» И обида тиснила грудь Модеста Архиповны. «Маменька, плюньте на этого жена-ненавистника!» Сказала Евдокия, отчасти покривив душой. Женщин уж любил. И об этой его любви, которая приключалась в основном к весне ближе. А Хареник писал весьма подробно, не искренне сетуя на падение нравов. Может, нравы и но тиражи росли. «Плюньте и забудьте!» Евдокия дернула себя за косу. Пожалуй, из всей маменькиной красоты достались ей лишь волосы, длинные, тяжелые, ярко-соломенного колеру. Ваши унитазы во всем кроковере знают. Это было слабым утешением. Конкурентов в последнее время объявилось. Да, продукция их была не в пример хуже, но дешевле, от того и спрос имелся. Поговаривали, будто бы сам князь Вивеерский фаянсовый заводик прикупил. Через третьи руки, конечно, потому как не по чину князю с унитазами возиться. «Надо делать эксклюзив», — сказала Евдокия и протянула тетрадочку. «Погляньте, маменька, я все тут расписала, как есть». И тогда-то Модеста Архиповна поняла, что замуж дочь выдать не получится. «Кто ж возьмет ее такую невмеру разумную?» А с другой стороны, может, оно и к лучшему. «Вы местечково мыслите, маменька!» Евдокия, поняв, что бита не будет, осмелела. Она села, расправив подол мышастого саржевого платья и сгребла горсть коренных орешков, до которых была большой охотницей. «Надобно же в разрезе европейских тенденций!» «А розгами?» Поинтересовалась Модеста Архиповна. «Но не зло, так, для порядку». И то сказать дочерей своих она отродясь не порола. Даже когда оренка изрезала пять аршинов дорогущего бархату. Бабочки, видишь ли, ей не понравились. По первости необходимо зарегистрировать торговую марку. Такую, чтоб все узнавали. Затем проплатить рекламу. И не только в ведомостях. У охарника тиражи выше. И еще, чтобы какой-нибудь профессор, лучше если не наш, «Напишет, что будто бы наш фаянс особый, от него здоровье прибавляется». «Через задницу?» — Модеста Архиповна присела. «А хоть бы через задницу. Многие только ею и живут, сами ведь говорили». «Дуся!» «Что, маменька?» «Ничего, детонька». Модеста Архиповна от орешков мужественно отказалась. В последние годы, когда в постоянных разъездах отпала нужда, а стол стараниями дорогого супруга стал разнообразен, фигура ее претерпела некоторые изменения. И пусть бы тонкостью стана она не отличалась и во времена далекого девичества, но и расплываться ей не хотелось. «Наш профессор дешевле обойдется, зато иноземцу больше верят». «И то верно». Главное, что не прошло и недели, как в торговой палате было зарегистрировано новое товарное клеймо «Модест». Чуть позже в «Ахальнике» увидела свет статья о благотворном влиянии фаянса на внутреннюю энергию организма. Естественно, фаянса не всякого, а исключительно того, который сделан из каолина, добытого на эльфийском взморье, пропитанного волшебством пресветлого леса и кристаллами соли. Проплаченный профессор обошелся в двести злотней, Разревался соловьем, Мадест Архиповна только хмыкала, читая. Вот он милосердный!» — сказала она, отложив газетенку. «Это ж вранье!» — не вранье, — возразила юдокия. «А реклама?» Вскоре нашлись чудом исцелившиеся, О которых Ахальник писал с неизменным восторгом, Открыв специальную рубрику «Народное здоровье», а солдатской жене, пять лет лечившейся от бесплодия, но зачавшей исключительно после того, как начала пользоваться унитазом торговой марки «Модест», и вовсе сделал отдельный выпуск. Вестник вел себя скромнее, в основном подчеркивая высочайшее качество, доступность цен и эксклюзивную рению с уникальной эльфийской скульптурой. В последнем, к слову, не врал. Лютику, новое занятие весьма тебе полюбилось. Дело ладилось. Особый успех возымел выпуск унитаза в марке Вершина массивных, снабженных широкими подлокотниками, с обитым лисьей шкурой сиденьем и бочком в форме высокой спинки с вензирями. Золословили, что тее агрегаты весьма напоминают трон. Но разве ватан милосердный такой возможно? Конечно нет. Как бы там ни было, но в скорости Модеста Архиповна, не кривя душой, могла считать себя королевой фаянса. Вот только на позапрошлогодней выставке товаров народного потребления, куда ее, скрипя сердце, пригласили грамоту за продукцию высшего качества, князь Виверский вручил не ей. «Бросьте, маменька», — сказала тогда Юдакия косу на руку накручивая. «Очевидно же, что на лицо предвзятое отношение». «Князь давно и прочно ангажирован». «Это Модеста Архиповна понимала, но обида-то осталась». «Нечего». Она поправила сабаринную шубу, подол которой тянулся за копчихою меховым шлейфом. «Будет и на нашей улице праздник». И к выставке новой готовилась со всем тщанием, справедливо рассчитывая, что усилия ее оценят по достоинству. Евдокия с тоской вспомнила, кому и сколько пришлось заплатить за обещание, что на сей-то раз. И ведь не вернули деньги, мол, по обстоятельствам независящим. В общем, нехорошо все вышло. Князь с супругой бледной дамой в изысканном туалете объявился на третий день и прошествовал мимо, не удостоив Модесту Архиповну взглядом. Та же, с некоторым злорадным удовольствием, весьма понятным в сложившейся ситуации, отметила, что давний недруг со времени последней встречи еще более постарел, обрюзг и вовсе уж неприлично раздался в Талии. От военного прошлого остались выправка и синий уланский мундир, сшитый, естественно, под заказ. Евдокия видела три подбородка, подпертых жестким воротником китеря, и золотой пазумент, аксельбанты, руку, что небрежно возряжала на усыпанной драгоценными камнями рукояти сабли, изысканно отставленный локоток, за который придерживалась супруга, залысины, пухлые щеки и тонкие, брезгриво поджатые губы. Проигнорировав Модесту Архиповну, князь Веверский все же остановился перед стендом фирмы «Модест». Ленивым тонным жестом извлек он монокры, долго старательно протирал стеклышко его платочком, причем Евдокия точно знала, что платочек сей благоухает лавандовой водой. Князь же поднес монокры сначала к правому глазу, скривился и переставил в левый будто, надеясь, таким вот нехитрым образом увидеть нечто иное. «Посмотрите, дорогая!» Густой уша Биверского перекрыл гомон выставки. «Какая невероятная безвкусица!» Он снизошел до того, чтобы указать на гордость Модесты Архиповны, Усовершенствованную модель в вершины, исполненную в черном цвете, лисий мех на сиденье был заменен куньем, куда более плотным и теплым, заведушки и медальончики сияли по золотой, равно как и грифоньи лапы, сугубо декоративные, но весьма хищного вида, впившиеся в красную ковровую дорожку, что полотняным языком стекало с постамента. Пожалуй, сходство. Фаян с самого кресла для размышлений, а именно так был назван унитаз, дабы не смущать неловким словом слух дам, было вовсе уж неприличным, но... народу нравилось. «Кошмах!» — пролепетала княгиня, заслоняясь кружевным веерочком. Мадеста Архиповна, настоявшая тут же, так и осталась незамеченной. «Невзирая на то, что требовалась немалая сноровка, чтобы не заметить...» Семь пудов живого веса, облаченных в аксамит и соболя. Однако факт оставался фактом. «Неужели кто-то покупает подобное?» Князь ступил на дорожку. «А ведь многие именно так и заказывали. Туалетную залу с постаментом на три ступеньки и дорожкой». Евдокия тоже не понимала этого. «Но разве не спрос рождает предложение?» И теперь ощущала острую обиду за маменьку, за летика, который сотворил вершину, и за себя, чего уж душой кривить. Фасто ужас. Княгиня разглядывала фаянсового монстра издались явным испугом, будто бы опасаясь, что сие создание вдруг доживет. Нижняя губа ее дрожала, и веер в руке, и сама она вся, от белого перышка, которым была увенчана сложная прическа, до каблучков изящных туфель. «Ах, матушка, вот вы где!» Раздалось веселое, и княгиня облегченно выдохнула. Она вцепилась в руку смуглого, темноволосого мужчины с такой страстью, что евдоке стало неудобно, напугала женщину. Маменька говорила, что у высокородных дам нервы слабые, а тут унитаз с фаянсовыми рюшами и мехом стоит, морально давит. «Да какой!» С явным обречением воскликнула княгиня и, указав не то на унитаз, не то на Евдокию, сказала. «Посмотри, какой кошмар!» Князь смотрел на вершину Евдокия на князя. Нет, ей случалось видеть его портреты, верно, как и всем жителям королевства Познаньского, но чтобы живьем и вот так близко, настолько близко, что Евдокия учуяла тонкий аромат его туалетной воды, сандал, и, кажется, цитрус, популярный в нынешнем сезоне. Костюмчик тоже, словно со страниц модника взят». Белые брюки в узкую полоску и однобортная визитка с атласной бутоньеркой гряде перлевого оттенка. Пуговицы на рукавчиках рубашки черные и шейный платок, повязан широким узлом, к которому и Лютик не сумел бы придраться. Да и сам князь самогрявый, черноволосый и волосы наперекор всем правилам отрастил длинные, носит в хвост собравшие. Черты лица рисковатые, но благородные, утонченные. Недаром Аленка с его портретом под подушкой спит. Хотя, сволочь, по глазам черным, наглым таким глазам, видно, что сволочь. Или это просто предчувствие такое? Впрочем, Евдокия предчувствием доверяла, и нынешняя ее не обманула. Уважаемая! Княжич обратился не к Мандесте Архиповне, которую, надо полагать, все семейство Виверских не замечало принципиально, но к Евдокии. И, одарив ее взглядом, каковой заставил почувствовать собственное несовершенство, сморщил нос. «Вы не могли бы это убрать!» «Куда?» Евдокия вдруг поняла, до чего неправильно она выглядит. Невысокая, крепко сбитая, с простым круглым лицом, в котором нет и тени аристократизма столь желанного маменьки. И платье это дурацкое, с оборками и кружевами. Мадеста Архиповна настояла, мол, переговоры предстоят, партнеры заявятся, и надо бы выглядеть сообразно. Вот и парилась евдоке в нескольких слоях бархата, щедро расшитого золотом и янтарными бусинами, а на плечах еще и шуба возряжала в пол, почти как у маменьки. На шее ожерелье в пол пуда с крупными топазами, в ушах серги, ленты в косе атласные, переливчатые, дура-дура, и в башмаках на высоком по последней моде каблуке. В них-то евдокия и стоять-то замаялась. «Куда-нибудь!» — пожав плечами, сказал князь. «Видите же, ваше произведение искусства!» Улыбку эту репортеры любили. Было в ней что-то хулиганское, диковатое. «Весьма нервирует мою матушку!» «Чем же?» Евдокия заставила себя смотреть ему в глаза. черные какие, непрогрядные!» «Нет, она не такая дура, чтобы в ненаследного князя влюбиться. Она девушка разумная, современная, отдающая себе отчет, чем подобная влюбленность чревата, разбитым сердцем, подпорченной репутацией и несколькими невинно утопленными в срезах подушками». Поговаривали, что из-за него бессердечного одна девица вены резала, а другая уксусом травилась, но, к счастью, не до конца отравилась. А из больницы и вовсе крепко поумневшей вышла, остриглась и ударилась от мира именем Иржены Заступницы добро творить. Столь радикально менять свою жизнь, ради эфемерного чувства, Евдокия не планировала. Но до чего же сложно оказалось сохранить душевное равновесие? Дыхание и то сперло, и щеки запылали, зарумянились. Или то от жары в шубе по летнему времени парила. Себастьян же наклонился близко-близко к самому ушку и доверчиво, нежно, почти, со стороны Верносье выглядело совсем уж непристойно, произнес Созерцание сего монстра доставляет несказанные муки ее эстетическому чувству, поэтому окажите уж любезность. Евдокия, несмотря на непривычное волнение и щемящую какую-то внезапную боль в груди, любезной быть не собиралась. Наверное, Себастьян на то и не надеялся, от того прибег к иному средству. И часу не прошло после того, как чита Виверских, сопровождаемая сыном и восторженными взглядами, ударилась от стенда фирмы «Модест», как появился учредитель – И кланялся Репича о новых обстоятельствах неодаримой силы изменить каковые ни в его власти при всем уважении, которое лично он испытывает к Модесте Архиповне. К вечеру стенд убрали. Сволочи! В общем, то самое знакомство, мимолетное, как краковирская весна, оставило в душе Евдокии глубокий шрам. Раненое самолюбие ныло по ночам и еще на дожди заставляя мечтать о несбыточном. В этих ее мечтах, несмотря ни на что, по девически стыдливых, неизменно фигурировал растреклятый ненасредный князь, который стоял на коленях, умоляя. Как правило, на этом месте мечты обрывались. Все же Евдокия была настроена к делам сердечным скептически, и этот скепсис порой здорово мешал жить. Или помогал. она так и не решила. Как бы то ни было, но злосчастная выставка несколько подпортила репутацию фирмы. К счастью, основная масса краковерчан не разделяла тонкого вкуса княгини, а потому пошатнувшаяся была торговля весьма скоро наладилась. Жизнь тоже, но, более или менее. И все-таки день, который начался с Себастьяна Биверского, просто по определению не мог пройти спокойно. Эта примета, пусть существовавшая исключительно в воображении Евдокии, срабатывала всегда, и она демонстративно, повернувшись к ненаследному князю спиной, игнорировать его рисованного было куда проще, нежели живого, сняла рубашку. Прохладная ванна, модель розовое облако, сделанная из чугуна высшего качества, унесла остатки сна, Вернув Евдокию к собственным, не самым веселым мыслям, двадцать семь лет. Шутка ли? Треть жизни. Ладно, четверть. В матушкином роду частенько долгожители встречались, а хороший ведьмак накинет еще лет двадцать. Но все одно, позади. И чего она, Евдокия Парфеновна, девица возраста, которую уже неприлично называть девичьим, в жизни добилась. Стала правой рукой матушки. Но та все чаще грозится отдел Евдокию отстранить. Мол, не о том думать надобно. На. И эти ее участившиеся в последний год разговоры о замужестве. Приданное, которое маменька положит, заставит потенциальных женихов закрыть глаза и на Евдокиин почтенный возраст, и на ее характер, и на прочие недостатки, из которых самым существенным был один. Да и не только приданное. Сколько перспектива все семейное предприятие унаследовать? А Алёнку-то, не бы без золотого запаса умчат. Хуже бы умчали, Ежели б к отцовской хрупкой красоте Не прилагался бы матушкин здравый смысл, Помогавший Алёнке устоять перед настойчивыми, А порой и назойливыми ухаживаниями. Или дело было вовсе не в здравом смысле, А в этой её патологической влюбленности Нашла в кого сложно все запутано и день ото дня легче не становится а еще конкурс этот некогда удачной идеи казавшийся досенька донесся сладкий как засахарившийся мед матушкин голос и значит пора выбираться не как очередной хороший знакомый совершенно случайно в гости заглянул откуда она их только берет знакомых этих возраста самого подходящего «Золоце моё, мы тебя ждём!» «Ждут. И ведь дождутся, думать нечего. И значит, нет смысла оттягивать неизбежное знакомство. От жениха в ванне не спрячешься». За последний месяц их в доме перебывало семеро. Особо Евдокий запомнился престарелый отдышливый шляхтич с тросточкой, лысиной и бачками, которые он смазывал воском. Шляхтич прикрывал глаза ладонью, будто бы срепила его неземная Евдокийна красота, и после обильной трапезы срыгивал. Был еще вдовец, обремененный пятью детьми и долгами, о которой говорил он розовее, будто бы стыдясь. И старый маменькин деловой партнер, сходу заявивший, что жену свою «жить» отправит в деревню, дескать, там воздух здоровее. И где только маменька находила таких? Нынешний кандидат выгодно отличался от предыдущих немалым ростом. Он был молод, с виду годков 17-18, розовощок и светловолос. Причем волосы эти, тут Евдокия могла покряться, завивали раскаленными щипцами, потому как не бывает у живого человека таких аккуратных локонов. И небось предварительно в сахарной воде вымачивали. того и верись над жениховской макушкой осы. Обредили же красавца в красную шелковую рубаху с расшитым воротом, модные штаны в узкую полоску и скрипучие хромовые сапоги. На шею цепь повесили золотую, на пухлые пальцы с обкусанными ногтями перстней надели дюжин из две и через одного с каменьями. В перстнях жениху было неудобно, а может не в них дело, но в том, что непривычен он был к от Оттого смущался, пальцами шевелил, цепляясь кольцом за кольцо и дергался, смущался, поглядывал на маменьку, которая стояла тут же, прела. В плюшевой бисером расшитой душегрея оглядывалась, подмечая, что люстру хрустальную, что обои с золочением Что мебель итальянскую, по каталогу выписанную Подмечала и хмурилась Пальчик выставила, ноготком резьбу на низенькой софе ковырнула «Верно проверяя, густари позолочено. И вновь ручки на животе сложила. Замерла и стуканом, в евдокию, настороженный, недобрый взгляд. Знакомься, Досенька, пропела модеста Архиповна, отмахнувшись от особо назойливой осы. Это Аполлон. Аполлон поднялся и отвесил поясной поклон, ручкой по ковру мазнув. Дрессированный, кланяется и на матушку смотрит. И так ивает, улыбается, мол, правильно все делаешь. А сама Евдокия едва ли не пристальнее, чем мебель разглядывает. Не по вкусу ей девка перестарок и Рибая ко всему. Евдокия хмыкнула, мысленно поправляя себя. Не ребая, а веснущатая. Дедова насредство, если маменьке верить. Она же, окрыленная надеждой, неужто устоит девичье сердце перед ополоном? Хлопотала, пела, заревалась, рассказывая, какая Евдокия у нее умница. Ну да, не за красоту же хварить, Красота вся Аленке досталась. Оттого верно делить ее из-за стола от греха подальше. Нечего у старшей сестры женихов отваживать. Евдокия вздохнула, смиряясь с неизбежным. Естественно, усадили их рядом с Аполлоном. И тот, смущенный близостью незнакомой девицы, густо покраснел. «А вы того! Глаза красивые!» Вспомнил он наставление маменьки, которая поджала узкие губы. На стол не и Евдокия глядя, как кумачевая парадная скатерть, теряется под обилием блюд, подсчитывала, во что эти смотрины станут. Расстаралась маменька, тут и терячие щеки с чесноком, И стерлядь в крюквенном соусе плавает, выставила харю, Точно надсмехается над такой невестой. И почки заячьи, и перепела в собственном соку, Пулярочки, голуби, а маменька все щебечет и щебечет, Осы гудят, молчит женишок, Руки пудовые на коренках сложил, мнется, сутурится, «Иржена заступница! За что, Евдокии, такое мучение?» «А вы чем занимаетесь?» Бодрым голосом поинтересовалась она, втыкая серебряную из парадного сервиза вилку в стерляжей бог. «Стерляде уже все равно, а Евдокия хоть душу отведет». «Учится он!» Голос у будущей свекрови оказался низким, мужским, И сама она, пустя обряженная в бархатное платье, с кружевами, нашитыми плотно богато, имела вид мужиковатый, как эти вся квадратная, короткошея, с красным густо напудренным лицом, над верхней губой из-под пудры темные усики проглядывают, волосы муравьиной башней уложены, украшены парчевыми розами и перьями. Неужели в Королевской академии? Почти правдоподобно восхитилась Евдокия. Женишок покраснел еще более густо и потупился. «А чего сразу Академия? Нам Академии без надобности, верно, Полюшка?» Аполлон кивнул и, бросив на маменьку быстрый взгляд, шепотом попросил. «А можно и мне, рыбки?» Стерляди было не жарь и густого крюквенного соуса. Который у матушкиной поварихи Получался терпким, кисловатым Полюшка Пропила будущая свекровь В перью, в Евдокию Немигающий взгляд Осторожней, тебя от рыбки получит, А от крюквы у нас щечки краснеют С детства Полюшка временно оглох Евдокия сделала вид Что сказанное ее не касается И повертев в пальцах вилку Продолжила расспросы «Конечно же, расспросы, и нечего маменьке глазищами сверкать, до да страшной рожи корчить. Она, Евдокия, имеет право знать, с кем под венец пойдет. Упаси ее, Иржена, от этого счастья». Счастье ела рыбку руками, шумно вздыхая, похрюкивая и щурясь, закусывала луковым пирожком, который взяла уже само, отринув ложное стеснение. Пирожки и вправду ныне вышли румяными, золотистыми, маслицем поблескивающими. Маслица растекалась по перстням и каменьям, капала на подол рубахи. Пухлые губы Аполлона блестели, и щеки тоже блестели, и весь он блестел, словно леденец на палочке. так все всё-таки, где вы учитесь?» «Так, это...» — Аполлон обрезал и пальцы, и кольца. «В школе!» «В вечерней шкоре», — поправила его матушка низким свистящим голосом. «Ага». «А почему в вечерней?» Евдокия старалась быть любезной и подвинула к будущему супругу блюдо с куриными пупочками в меду варенными. Он благодарно крякнул. «Так э, это... маменька днем не может». «Чего не может?» Пупочки а Аполлон вылавливал пальцами и счастливой отправлял в рот, вздыхал, запивал квасом и вновь тянулся к блюду. Так это водить меня в школу не может. Днем у нее работа. Угроженный Бернатовны поспешила влезть в беседу маменька. Собственная скобиная лавка имеется. Свекровь кивнула и важности ради надула щеки. Сделавшись похожей на жабу в бархате. «Мы, чай, не бедные, не беднее вашего». С этим утверждением, пожалуй, Евдокия могла бы и поспорить, но не стала. Так оно безопасней. «Мама, работает много». Аполлон смачно отрыгнул и вытер лоснящиеся губы ладонью. «А поросёнка дашь?» «Полюшка, тебе жирненького нельзя». Кучить будет, или щечки покраснеют. Без вариантов. И Евдокия мстительно поспешила отрезать внушительный ломоть. В конце концов, ей ведь надо жениху понравится, Надо. А с поросенком молочным оно вернее будет. — Нас от жирного поносит, — доверительно сказала Грожина Бернатовна. — Поносит, значит? Не угадала. Аполлон смутился и пробурчал. — Я ведь немного... «Вилкой и ложкой роем мы могилу себе». Произнося сию велико-мудрую сентенцию, граждана Бернатов наглядела исключительно на Евдокию. Сама же изящно в мизинчик жевала салатный лист. «Ничего, главное от основной темы не отвлекаться». «Значит, вы Аполлона в школу водите?» Кивок. «А сам он что, дойти не способен?» Вилка в руках Евдокия описала полукруг. Молчание и взгляд свекрови раздраженный, гневный даже. Видно, что женщина из посредних сил сдерживается. Губа выпятилась, пудра с пообретела. «Я маме тоже говорил, что сам могу». Аполлон вовсе освоился и, почуяв поддержку, подвинулся ближе. Лавка под его немалым весом заскрипела и прогнулась. «А она не дает». Он отмахнулся от осы и устремил на Евдокию взгляд. Глазища у Аполлона были огромные, ярко-синие, окаймленные длиннющими ресницами. «Мне бы еще яблочко моченного. «Поля!» «Мам, я ж только одно!» Яблочко цапнул и поспешно, точно опасаясь, что потерявшая терпение матушка вырвет его из рук, сунул в рот. Щека оттопырилась, и Аполлон пробурчал. А в городе небезопасно. Евдокия только и смогла что кивнуть. Она с трудом представляла себе опасность, которая могла угрожать это кому-дитинушке. Наверное, от опасности. Его тоже поносит, или запоры, или еще какая беда приключается. И соблазнов много, произнесла Грожена Бернатовна, отправляя в рот за засахаренную крюквину. У нее, стало быть, щечки от крюквы не краснеют. «Срамные времена!» Маменька, чувствуя, что все идет хоть не по плану, но близко, поспешно согласилась. «Ужас они времена! Как только жить можно!» «Куда ни грянь, то кабак, то дом игральный!» «Мой мальчик вырос в строгости!» Аполлон лишь шумно вздохнул, допользуясь тем, что матушка отвлеклась, стащил еще одно яблоко. Видать, в строгости, где бы она ни находилась, яблок ему не перепадало. «Конфету хочешь?» — шепотом спросила Евдокия. Жениха было по-человечески жарь. «Шоколадную?» «Ага, и с орешками». И девки нынешние пошли, разврат сплошной. Я так одно и сказала, которая на моего полюшку заглядывалась, а сама-то обредилась как... «С орешками мне нельзя», — он потупился, признаваясь. «От орехов по часуха приключается. Но если только одно...» Конфету евдаке передала под столом. «Спасибо», — искренне сказала Аполлон. «Ты мне нравишься. Выходи за меня замуж». И маменька, услышав заветное, радостно всплеснула руками. «Стало быть, поладили детки». «Я...» Евдокия прокляла себя, знала же, что жалость до добра не доводит. «Я подумаю...» «А чего думать?» Гражина Бернатовна разом позабыла про девок и срамные наряды, в которых ноги видать, а как ветер подует, то не только ноги, но и задницу. «Ты небось не молодеешь?» «Я подумаю...» повторила Евдокия, стискивая билку. Пусть могила недорытая останется, но сражаться евдокие будет до последнего. И женихи, в ворота не ломятся. А когда было миресь, то знай, что лучше моего полюшки мужа не сыскать. Он у меня красавец. Аполлон от матушкиной похвалы зарумянился, взор потупил, ресницами взмахнул. И умница, как их поискать. Он у меня стихи пишет. «Неужели?» Евдокия заткнула себе рот конфетой, шоколадной, с орехами. Ей-то точно запоры не грозили. Впрочем, как вонос, краснуха и прочие детские давным-давно изжитые болезни. «Полюшка, почитай свои стихи». «Ну, мам...» «Почитай, сказала...» Аполлон со вздохом поднялся, вытер лоснящийся пальца рубаху и, выпятив важности грудь, прочел. Однажды, в погожую летнюю пору, корова нагадила подрез забору. Мадеста Архиповна поспешно подняла граненный стакан с медом, притом хитро рукой заслоняясь. Осы притихли, а Грожина Бернатовна захлопала, всем видом своим сына, поддерживая. И опять в Евдокию вперилась. «Надобно на что-то сказать. Аполлон вон ждет, ковыряет пальчиком скатерть, Смущение изображая. Жизненно!» — оценила Евдокия. И жених, глядевший на нее искоса с опасением, должно быть почуяв в будущей супруге Нездоровые критические наклонности, Духом воспрял. «А то! Корова-то соседская!» Нагадила, а оно и воняет. Вот и сочинилась. Там еще мухи были, но я про мух писать не стал. А чего же? Риф мы не нашел. Аполлон стыдриво потупился. Мухи и мухи. А два раза, если, то это уже повтор будет. С повтором уже нехорошо. Мухи, духи, пробормотала Евдокия, сдерживая смех. «Мухи! Духи! Мухи!» Аполлон застыл, взгляд его затуманился, рот приоткрылся, и оса, до того витавшая над сахарными локонами, стыдливо присела, не желая верно гудением своим прерывать тонкий творческий процесс. «Придумал!» — воскликнул Аполлон, ударяя в грудь пудовым кулаком. «Это...» Сейчас я, во! А над кучей мухи витают точно духи. Евдокия поспешно заткнула себе рот яблоком. Жених же, упившись в стол указательным пальцем, попросил. Выходи за меня, музой будешь. Заманчивая перспектива, я голос Евдокии дрогнул. Подумаю. Естественно, заявление это было встречено будущей свекровью без должного понимания. Она поднялась и обойдя стол, горожина Бернатов наступала важно и колокола длинных юбок колыхались, остановилась рядом с сыном. Думай, сказала она, да не задумывайся. Мы, не небось, в женихах не застоимся. Погладила по кудрям, спугнув притихший хоз. Кудри же под нажимом ласковой материнской руки захрустели. «Мам, а можно я себе потом собаку заведу?» «Собаку? Ну зачем тебе собака, дорогой?» Сказала Грожина Бернатовна и вытерла платочком лоснящиеся губы дитяти. «От собаки шерсти блохи. еще вдруг укусит. Правильно, жена, она всякая собаки лучше». К у гости на чай задерживаться не стали. Должно быть, Грожина Бернатовна опасалась, что Евдокия коварно скормит драгоценному ее отпрыску не только шоколадные конфеты, но и крыжовенное варенье, на которое... Чушь какая! Евдокия потрясла головой. Нет уж, она скорее в монастырь уйдет, чем замуж. Ну, и этот-то, чем нехорош? Поинтересовалась маменька, макая в чай баранку. Пила она красиво, переливая чай из чашки в блюдце, а то водружала на три пальца. Модеста Архиповна наклонялась к краю блюдца, вытягивала губы трубочкой и дула, отчего чайное озерцо приходило в волнение. «Всем! Молодой, красивый, как пряник с сусальным золотом. И стихи он пишет про коров». Евдокия чай пила из чашки и горячий, обжигающий. «Зато здоровый какой!» — возразила маменька, уже понимая, что прекрасный Аполлон оставил упрямую тщерь равнодушной. «Во-первых, мне на нем не пахать!» — Евдокия разломала сушку в руке. «Во-вторых, сомневаюсь, что запор с поносом и почесухой — признаки здоровья. И вообще, я не хочу замуж!» Маменька, зацепив щипчиками сахарный осколок, обмакнула в чай, и белый рафинат потемнел. «Не так там и плохо», — примирительно сказала она, глядя, как сосколка, в чай капают сладкие капли. «Всяк лучше, чем старой девой. Вот доживешь до моих лет и поймешь, что счастье в детях». «Ну да, а без мужа и не думай». В этом вопросе мадам Архиповна была непреклонна. Венья, вениями, а приличия приличиями. Следовало признать, что в чем-то маменька была права. Не то чтобы Евдокию тянуло обзавестись с семьей, но принято же. Вон и деловые партнеры косо поглядывают, всерьез принимать не хотят. Одно дело серьезная, замужняя женщина, и другое девка-перестарок. Дернув себя за косу дря смелости, Евдокия решилась. Я сама себе мужа найду. Маменька приподняла бровь. «Послушай, мы ведь все равно спонсируем этот конкурс!» Идея принадлежала Евдокии, и матушка долго не желала понять, какое отношение конкурс красоты познаньска дева имеет к унитазам. А самое что ни на есть прямое. «Я отправлюсь в качестве...» «Уж точно, не конкурсантки». «Полномочного представителя от фирмы «Модест». Евдокия щелкнула пальцами. «Буду следить, куда наши деньги расходуются». Матушка кивнула. «Вот проследить, это понятно. Деньги, они такие, чуть отвернешься, враз разворуют». «Конкурс же будет проходить при дворе, и я думаю, там найдется пара тройка вдовцов, не обремененных детьми и состоянием, поскольку и нового варианта для себя Евдокия не видела». И да, при дворе она постарается найти мужчину, который не слишком сильно изменит привычную ее жизнь. Муж? Пускай. И после замужества жизнь существует. грель, Мадеста Архиповна обрезала рафинат, с которого в блюдце падали темные капли. «Мы с его послать собирались. Ты сама предлагала. Он себе и штаны купил новые со штрипками». Штаны со штрипками были, конечно, весомым аргументом. Но Евдокия не собиралась отказываться от идеи, пусть и внезапной, но неожиданно любопытной. Грель другим разом скатается», — сказала она. «Штаны его обождут. В конце концов, муж штанов важнее, наверное». И сердце замерло, а вдруг не согласится маменька. Нет, она женщина разумная, но и на нее порой блашно ходила, отчего молчит. Разглядывает не то Евдокию, не то собственное в самоваре отражение. Евдокия тоже глянула и отвернулась. Лицо и без того безмерно округлое размазалось по медному боку, расплылось, сделавшись вовсе уродливым. Перестарок. Зато с миллионами. А миллионы, они и при дворе миллионы. Главное распорядиться ими с умом. Вот и хорошо!» произнесла маменька со странным удовлетворением разгрызая сахарный осколок Съезди евдокиушка развеся погляди как оно в столицах Заодно за Алёнкой присмотришь О нет!